Настроение у Карины вновь было паршивым. А ведь не далее, как вчера, еще она испытывала невероятный душевный подъем. Ничего удивительного, все как в сказке. Явился герой, спас ее, накостылял обидчиком. И хотя вел себя потом не вполне адекватно, все же забрал ее с собой, привел в гостиницу. Правда, не одну, а в компании с какой-то соплей, но это уже были мелочи. Даже то, что выяснилось, наконец, кто такой Вольфган, не испортило герцогини настроения. Ну, девка и девка. Кто она, а кто Карина. Увы, реальность все расставила по местам. И сейчас они ехали прочь из города. Артур озаботился транспортом, купив еще двух коней для новых попутчиц, а также одеждой. Но на этом его забота и ограничилась. Более того, он на них обеих внимания попросту не обращал. Вот и сейчас ехал впереди о чем-то в полголоса разговаривая со своей сопливой магичкой. Временами оба смеялись, весело и совершенно искренне. Карине же оставалось лишь тащиться сзади. Нет, она, конечно, попробовала как-то пристроиться рядом, но... Но на нее просто не обращали внимания. Причем не демонстративно, а тоже искренне, продолжая ехать и разговаривать между собой об им одним понятным вещах. Так, словно ее здесь и не было. Пришлось отстать. Так, для того, чтобы не чувствовать себя уж совсем ущербной и не ронять самооценку ниже оврага. Правда, вчера вечером разговор все же состоялся. Артур с Джоанной вернулись довольно поздно, когда уже начало темнеть. Нагруженные свертками, с одеждой. От обоих пахло вином, а на рукаве куртки у киборга были заметны подозрительные бурые пятна. Однако пьяными они не выглядели, и тут же начали выспрашивать, что же случилось с Кариной, и как она угодила в такую задницу. Причем вопросы задавала Джоанна, а киборг лишь сидел рядом, всем своим мрачным видом, подтверждая ее право требовать, что хочет. Карина попыталась было зартачиться, но Артур присек в зародыше ее вялую попытку бунта, просто сказав, что иначе она может уматывать ко всем чертям. Знал ведь, что деваться ей некуда, сволочь. И пришлось отвечать на вопросы, и мириться с тем, что задает их эта стерва. А как ее еще называть? Увела мужчину оставила замок без защиты. Да знай, Карина, что этим кончится, она бы еще тогда, в первый день, приказала бы ее четвертовать. Благо имела на то полное моральное право. А сейчас ведь и слова лишнего не скажи. Мало того, что Гомункулус ее оберегает, так еще и сама Герцогиня была магичке в какой-то степени обязанной. В конце концов, если бы не она, Артур прошел бы мимо, и даже внимания на Карину не обратил. Так что, подумав, девушка плюнула и рассказала все, как было. Каких-либо комментариев не последовало. Артур молча впитал информацию. Джоанна, очевидно, в подражании ему тоже не стала ничего говорить. Просто кивнула и отошла. По-хозяйски вызвала портье и заказала в номер плотный ужин. Поразительно, как она изменилась. Теперь это не зашуганный юнец. Сейчас это был уже совсем другой человек. Сильная и уверенная в себе женщина. И Карина поймала себя на мысли, что в нынешнем виде – Вольфган или Джоанна. но ну да это все равно, абсолютно ей не знаком. А потом принесли ужин. Боже, как мало надо человеку для счастья. Всего лишь помыться и нормально поесть. То и другое впервые за последние две недели. После сытной еды захотелось спать. Однако кто ж даст-то? Нет, Гомункулусу приспичило еще и вторую девушку пораспрашивать. Хорошо еще история Дии сокращенная от Клавдии, оказалась простой до безобразия. Обычная деревенская сопля, из из глухой деревни, которая не вовремя отошла к реке, и которую поймали все те же пиратствующие субъекты. Судя по тому, что Артур ей поверил, так оно и было. Ложь он, как совершенно точно знала Карина, определял сходу. Лишь закончив расспросы, Киборг отправил их спать. Хорошо еще, комнат было две и в обеих стояли довольно широкие кровати. Одну он и выделил Карине с Дией, сам отправившись в другую. Глядя, как Джоанна без малейшего смущения пошла с ним, Карина ощутила короткий укол злости. «Вот так ты себя ценишь, можно сказать, бережешь. А деревенская простушка, у которой и достоинство, что магией немного владеет, не теряя времени, прыгает к мужчине в постель, а потом вертит им, как хочет. И что остается с этим поделать?» зубами скрипеть? Не дождется. Да и вообще, посмотрим еще, как ты вертишь. Пока что командовать собой всерьез Артур на памяти герцогини не позволял никому. По и ты бросит, на том твоя карьера и закончится. Достаточно просто набраться терпения и немного подождать. Как ни странно, эта мысль неожиданно успокоила Карину. И буквально через минуту девушка уже спала. И даже то, что соседка по кровати ночью легалась, как сволочь, ей не мешало. Усталость с легкостью брала верх над такими досадными мелочами. Однако утром, когда ее буквально вытряхнули из сна, ощущение было такое, словно она всю ночь занималась черти чем. Все тело болело, голова раскалывалась. Артур, которому она пожаловалась, внимательно на нее посмотрел, усмехнулся одними губами и поставил не вполне понятный диагноз – отходняк. Что это такое, Карина не знала, но Артур пояснил. Мол, пока существовала угроза жизни, здоровью, царила неопределенность, организм использовал скрытые резервы, поддерживая себя в дееспособном состоянии. Ну а когда непосредственная опасность девушке угрожать перестала, наступило банальное нервное истощение. Хорошо, еще не очень сильное. Карина едва не выругалась с досады. Привычка гомункулуса объяснять непонятные слова другими непонятными словами бесила ее еще в замке. Впрочем, киборгу на ее мнение было похоже наплевать. От головной боли он ей выдал безвкусную и оттого невероятно противную таблетку, которую надлежало проглотить и запить водой. Подействовало лекарство сразу же, после чего Артур, ни на секунду не сомневавшийся, в результате. Приказал, именно приказал, а не попросил, идти завтракать. Мол, в городе задерживаться ему не с руки. Наверняка магистрат в обиде, что его представителей вчера грубо послали. Это ведь немалый урон престижу. Конечно, враждебных действий в свой адрес киборг не боялся, абсолютно. Однако сносить город до основания ему не хотелось. Что же, зная его, объяснение вполне правдоподобное. О лошадях он тоже позаботился заранее, купив их еще с утра, пока все спали. Карина, правда, сразу определила, что хотя лошади и не имеют каких-либо видимых недостатков, тем, на которых ехали Артур с Джоанной, они сильно уступают. Впрочем, Дия, никогда не видевшая ничего, кроме их деревенских кляч, вокруг своей кобылы ходила с неподдельным восхищением на лице. Боже, из какой глуши она только выползла. Карине же приходилось терпеть, хотя она сильно подозревала, что не сильно тратится на лошадей, Артуру предложила как раз Джоанна. Ну и ладно. Герцогиня снесет это оскорбление, не дав кому-либо понять, что осознала его. На самом деле она просто выше подобных мелочей. Но в будущем припомнит этой стерве все. Партия на первом этаже был сегодня какой-то странный. Голову зачем-то замотал так, что она больше всего напоминала восточный тюрбан. А еще он на Артура косился с нескрываемым страхом. Хотя как раз это понятно. Небось успели пообщаться. А Киброк был, как уже не раз убедилась Карина, поклонником старой истины. Боятся, значит, уважают. Зевающий во весь рот и наверняка проклинающий богатых чудаков, решивших уехать в такую рань. Мальчишка-конюх вывела оседланных лошадей. Пока Дия восхищенно ахая прыгала вокруг своей, а Карина оценивающе рассматривала доставшуюся ей зверюгу и делала выводы. Артур легко, одним движением взлетел в седло. Джоанна сделала то же самое. Причем от острого взгляда Карины не укрылась, что магичка в буквальном смысле этого слова копирует движение киборга. Может быть, неосознанно. Однако же это видно невооруженным взглядом. И, кстати, у нее получалось, хотя и не совсем так лихо, как у оригинала. А еще Карина увидела у нее на поясе непривычной формы меч. Откуда? Ну, тут все ясно. Наверняка у Артура выпросила. А вот то, что длинный и потому наверняка достаточно тяжелый клинок, она таскала без видимых усилий, было удивительно. И объяснить, с чем это связано, Карина не могла. Из города выехали без проблем. Хотя это было ожидаемо. Но кто в этом городе может хоть кого-то ловить? Стража? Это даже не смешно. Здесь они за редким исключением умеют только взятки брать. Хотя всякое бывает. Карина, впрочем, не боялась. Для того, кто в одиночку останавливал армии, снести город и сравнять его с землей наверняка элементарно. А глядя на башнеподобную фигуру Артура, восседавшего на спине крупного коня, она еще более утвердилась во мнении, что злоключения ее наконец закончились. И сейчас древний солдат наведет здесь порядок. Правда, ложкой дегтя было осознание простой истины. Навести-то наведет, но только если захочет это сделать. Занятая этими мыслями и одновременно борясь со сном, который все более лез под теплую. Спасибо все же Артуру. Неплохо защищающую от утренней свежести куртку, девушка упустила момент, когда ситуация резко изменилась. Они только-только отъехали от города и начали приближаться к лесу как Джоанна вдруг резко вскинула руки, и огненно-фиолетовая молния, заискрившись у нее между пальцами, сорвалась вдруг и бешеным зигзагом устремилась к деревьям. Полыхнула так, что огненный столб взлетел, казалось до небес, а магичка уже сплетала новое заклинание, и вторая молния отправилась в полет следом за первой, потом третья, четвертая, пятая. Джоанна выдохнулась на восьмой, выпустив ее, она разом как-то обмякла, побледнела, словно полотно и чудом удержалась в седле, обеими руками судорожно вцепившись в луку. Мимо Карины вихрем пронеслась Дия, успевшая почти мгновенно сориентироваться в ситуации, подхватив медленно сползающую с коня молниеметчицу. Артур же, не обращая внимания на происходящее, с невероятной скоростью несся к лесу. Вместо того, чтобы понукать коня, он с него соскочил, впрочем, как раз это для Карины неожиданностью не было. Уж кто-кто, а она-то знала, с какой скоростью может двигаться гамункулус. Так что уже через несколько секунд Артур был у леса, держав поднятый и чуть отведенный в сторону правой руки свой меч. Интересно, кого он там рубить собрался? Частично вырванные из земли, страшно изувеченные деревья полыхали так, словно хотели как можно быстрее превратиться в невесомый серый пепел. Картинка была впечатляющая. Море огня по всей опушке, корчащиеся стволы деревьев, И огромных в два охвата, и совсем маленьких. В общем, постаралась Джоанна на совесть. Тем не менее, кто-то все-таки выжил. Обратно киборг шел заметно медленнее. На плече он, небрежно придерживая левой рукой, нес человека. Второго тащил за собой, держа за ногу. Не похоже, чтобы ему было хоть сколько-то тяжело. Скорее, просто неудобно. Хотя, возможно, он просто не показывал, что напрягается. Карина уже давно обратила внимание что Киборгу нравится демонстрировать другим свое физическое превосходство. Причем сам он этого, похоже, не замечает. Правда, с другой стороны, Артур и впрямь невероятно силен. Так что, возможно, сейчас и не играет. Киборг свалил свою безвольную, однако, судя по стонам, еще живую ношу у ног спешившихся девушек коротко и резко усмехнулся, дернув уголком рта. «Ну-ка, гляньте. Никого вам не напоминают?» Напоминали. Еще как напоминали. Джоанна лишь кивнула безразлично. Ну да, ей не до того сейчас. Она после демонстрации своих магических способностей еле дышит и белая, как мел. Да и чего уж там, нет у нее претензий к ним. Они ее не били. А вот у Карины этих претензий было хоть отбавляй. И к главарю захвативших ее речных пиратов, и к его вечной спутнице Карге. У Дии их было похоже не меньше. Но до нее Карине как раз дела не было. А этих двоих хотелось убить на месте, и она свою мысль озвучила, пожалев при этом, что остальных тут нет. Артур равнодушно пожал плечами, сказал, что были, мол, и другие. Но он их добил, а потом, не теряя времени зря, начал приводить неожиданных пленных в сознание. Мужчина в себя не приходил упорно. Это, впрочем, было неудивительно. Ожоги на его теле были жуткие. Фактически по какой-то прихоти судьбы не пострадало только лицо. Все остальное представляло собой нечто вроде хорошенько подгоревшего, с местами обугленной, а местами и вовсе слезающей кожей кабанчика в обрывках того, что еще недавно называлось одеждой. Киборг пару раз хлопнул его по щекам, а потом махнул рукой и сказал, что обычными средствами пленного не расшевелить, а потрошить ради него аптечку он не собирается. Зато женщина почти не пострадала и очнулась еще до того, как Артур занялся ею. Очнулась, захлопала глазами, увидела, что стала с ее товарищем, и завыла. Именно завыла, как раненая волчица. Подползла к нему, положила его голову к себе на колени и продолжала выть, и слезы текли по черным от щекам, оставляя на них грязные дорожки. На окружающее она не реагировала вовсе, даже когда Артур чувствительно толкнул ее в плечо. Это было страшно. И Гамункулус бесстрастно взиравший на происходящее с высоты своего роста, только добавлял к картине тяжелой, нереальной жути. Как ни странно, Артур отреагировал первым, хотя уж при его-то выдержке он мог наблюдать за происходящим до скончания века. Щелкнув челюстями, он холодно-небрежно бросил. «Он пока жив. Если очень повезет, то может и оклематься. Ты будешь говорить или его живьем сожрать?» Карину при этих словах киборга передернула. Уж кто-кто, а она знала, Артур не шутит и действительно способен выполнить свою угрозу. Наблюдала уже, как он врагов на кормовую смесь пускает. Наверняка случись нужда, обойдется и без этого промежуточного этапа. Просто наделает из их задниц ромштексов. Девушка перевела взгляд на спутниц. Ну да, Дия не хихикнула только под гнетом серьезности момента. За шутку небось приняла. Но ну, до чего еще ждать от невышедшей еще из детского возраста соплячки? А вот Джоанна только кивнула. Похоже, она была в курсе гастрономических пристрастий Артура. И это ее не беспокоило. Ну, кошка деревенская. И характер же у нее. Готова ради своих целей вся под мужика подстелиться. Додумать, Карина не успела, поскольку Карга наконец, сообразила, что от нее хотят. Подняв голову, она то ли прохрипела, то ли пролаяла. Убийца. «И это тоже». Покладисто согласился Артур. «Ты ответишь». «А вот это вряд ли». Отмахнулся Артур так лениво, что все и сразу поняли, он не шутит. «Вообще». «Ты говори, говори, не останавливайся. А не то я вас и впрямь на фарш пущу. Его первым, на твоих глазах. И не стоит мне врать, я ложь очень хорошо чувствую». И Карга заговорила. Тихо, истерически спокойно. Как-то на удивление четко выговаривая слова. И с такой ненавистью в голосе, что Карине стало не по себе. Остальным, похоже, тоже. Лишь Гамункулус по традиции оставался спокоен. А вот сам рассказ, в отличие от эмоций, был прост, безыскусен и абсолютно неинтересен. Все было элементарно. Не далее, как вчера, Артур их унизил перед всем городом. А это, помимо всего прочего, еще и удар по престижу. А значит и по кошельку. Этого они простить не могли, устроили засаду чтобы самого Артура и стыкать арбалетными болтами. Ну а женщин, соответственно, захватить и продать. Только вот не срослось. Джоанна прижгла всех задолго до того, как их арбалетные болты смогли бы до них долететь. Уцелевших же добил Артур, подоспевший к превратившемуся в гигантский костер инквизиторов лесу прежде, чем хоть кто-то из них успел прийти в себя и схватиться за оружие. Артур сдержал слово и не стал добивать пленных. И Карине не позволил, хотя девушке очень хотелось их зарубить. Но не позволил, и тембр его голоса был при этом такой, что герцогиня предпочла не спорить. Впрочем, и не помог, оставил обоих там же, где допрашивал. А когда они уже отъехали подальше, Джоанна повернулась к Артуру. Карина прислушалась, хотя магичка и не пыталась понизить голос, и смогла разобрать, как та спросила киборга. «У него и вправду есть шансы выжить?» Киборг замелся на миг. Но потом все же с заметной неохотой ответил «Есть». И не дожидаясь второго вопроса, добавил «Примерно один на миллион». То, что ее магии не так уж много стоит, было продемонстрировано Джоанне простым и жестким способом. Едва она отошла от гостиницы и свернула за угол, как ей на голову надели плотный кожаный мешок, подкрались сзади настолько тихо, что она не услышала ни звука, и надели. Потом она узнала, что в мешке была смесь табака и перца. Однако это было уже позже, а в тот момент ей только оставалось, что хрипеть и кашлять. И какая уж тут магия. А потом дом, который можно было бы назвать уютным, если бы не способ доставки, и жирная скотина, Дон Костелли, которому девушка влепила смачную пощечину. Сырой подвал. Где-то в невидимой ее глазу норе пищали крысы. Она их слышала. У нее был великолепный слух. Не зря же Артур сказал, что у него гораздо ее заняться магией, у Джоаны получилось бы стать отличным музыкантом. Словом, противно и не страшно. Девушка была абсолютно уверена в том, что Артур придет ее вытаскивать. Откуда бралась такая уверенность? Да все просто. Киборг всегда был рядом, ни разу не предал и не обманул. Джоана ему просто верила, а потому держаться было намного легче. Эта вера была вознаграждена. И довольно быстро. Она даже приступа к клаустрофобии испытать не успела. Хотя в темноте подвала трудно было судить о времени. Но, похоже, Артур явился сюда очень быстро. На его кожаной куртке были видны пятна свежей крови. Такие, словно она брызгала во все стороны, десятками мелких фонтанчиков. Видать, пробиваясь сюда, Артур накрошил немало врагов. В принципе, это подтверждалось тем, что он шел по дому какими-то боковыми коридорами. Наверняка пытался не показывать ей следы который оставил. Иногда он был деликатен до да смешного. Впрочем, Джоанна и не протестовала. Да и чего протестовать? Тебя несет на руках красавец-мужчина. Ох, как обзавидовались бы все подруги при виде этой картины. Ты у него в руках, как в колыбели. За шею обхватила. Все, будто так и надо. Да нельзя, органично получилось. Словом, ради такого стоило посидеть в подвале. А вид крови, которая подтекала из-под закрытой двери и капала на лестницу, настроение не портил. Больше того, вызывал приступ какого-то циничного удовлетворения. Девушка понимала, что раньше такого не было бы. То ли она повзрослела, то ли общение с Артуром так повлияло. Однако ее это не волновало сейчас абсолютно. Пусть даже там, за дверью, валялась куча свеженьких трупов. Да что там, пускай комната была забита ими хоть до потолка. Ей-то что? Сами виноваты. На землю Киборг отпустил ее только когда они вышли на соседнюю улицу. Как пояснил, чтобы не привлекать внимания, хотя наверняка мог нести и дальше. Незаметно, чтобы Артур испытывал хоть какие-то неудобства, что и неудивительно с ее-то весом. Однако, к удивлению девушки, вместо того, чтобы возвращаться в гостиницу, он направился к лавке, в которой они прибарахлились накануне. Сказал, мол, все равно шмотки новым попутчицам покупать, и скривился при этом так, что девушке стало ясно. Будь его воля, он бы обеих моментально отправил в далекую пешую прогулку. В чем одеты, в том и отправил бы. Да еще сопроводив хорошим пенделем подседалище. А еще Джоана заподозрила, что Артур просто не хочет возвращаться в гостиницу. В ответ на прямой вопрос, киборг лишь кивнул и сказал, что ему там стало неуютно. После чего словно закрылся наглухо и перестал отвечать на вопросы. Джоанна тоже не стала его дергать, тем более, что все же чувствовала за собой вину. Как-никак именно она уговорила Артура вытащить Карину, хотя, честно говоря, теперь уже жалела. Поддалась минутному порыву, и вот, приходится расплачиваться. В лавке они быстро приобрели все необходимое. По размерам, благо у Джоанны никто не реквизировал, но отнюдь не самого высокого качества. Как сказал Артур, нечего баловать непонятно кого и непонятно зачем. Платил, кстати, он, так как получил у покойного он это не скрывал, Дона Костели небольшую компенсацию за моральный ущерб. И опять Жуана не поняла отдельных слов, но смысл был ясен. Ограбил он их. Неплохо так ограбил, судя по величине кошелька, напоминающего скорее приличных размеров кожаную сумку. Ну а раз он платил, значит он и выбирал. Поэтому девушке оставалось с ним лишь молчаливо согласиться. А после того, как сумка с одеждой перекочевала в руки киборга, он опять пошел не в гостиницу, а завернув в какой-то трактир. Стресс, чтобы снять. Мол, ему-то все равно, а ей нужно. Значение этого слова Джоанна уже знала. Поняла, что предстоит банальная пьянка. И почти не ошиблась. Почти, это насчет банальной. Потому что она пила, не чувствуя вкуса, и не пьянее. Зато если верить киборгу, Пережигала избыток адреналина, а значит, утром будет как огурчик. Уже вечером, когда она, уткнувшись в теплое плечо Артура, начинала засыпать, киборг мрачно сказал, «Нам придется немного ускорить движение». «Почему?» – спросила она рефлекторно. Честно говоря, не так уж это ее беспокоило, но в полусонном состоянии язык работал быстрее мозгов. Потому что те, кто взял замок, могут попытаться войти в подземелье. Сухо, будто раздраженный ее непонятливостью, отозвался киборг. «Разумеется, я поставил защиту, но люди – существа изобретательные, могут и придумать что-то, что мне в голову не придет. Надо заканчивать с этой игрой до того, как они натворят дел». «Серьезные могут быть проблемы?» – спросила Джоанна, сон который внезапно отступил. «Нет, но опять же, люди – существа непредсказуемые». В дорогу они отправились рано утром, глядя на портье, испуганно жмущегося за стойкой. Джоанна неожиданно для себя испытала чувство мстительного злорадства. Видать, получил вчера по шее, сволочь. Артур, не вдаваясь в подробности, рассказал ей, как выбивал информацию, но, судя по перевязанной голове информатора, некоторые детали опустил. Однако, сдержав естественное желание добавить болезному на орехи, девушка лишь мило ему улыбнулась. Получилось достойно, тот аж чуть под стойку не нырнул. Артур лишь усмехнулся уголками губ, развлекайся, мол, и решительно зашагал к лошадям. Кинул серебрушку конюху, отчего тот, рассчитывая максимум на медную монету, вытаращил глаза и одним движением взлетел в седло. «Поехали». Ну они и поехали. Джоанна сразу же заняла место рядом с Артуром, благо тот был не против, и разговор, ставший уже привычным за последние недели, покатился по обычной колее. Карина попыталась было присоединиться, но что Джоанна, что Артур проигнорировали эти потуги. Потом дорога стала чуть поуже, и Карине пришлось отстать. Артур внешне никак на это не прореагировал, но Джоанна готова была поклясться, что ему стало заметно комфортнее. Да и ей самой, надо сказать, тоже. Направленную на себя тяжелую, мутную волну неприязни, исходящую от Карины, она ощущала физически. Пожалуй, самое время было пожалеть о своем порыве помочь старой знакомой. Однако как раз на это времени у нее не осталось. Киборг внезапно негромко одними губами скомандовал. «Засада. Сожги лес». И Джоанна, не задумываясь, ударила. Нет, все же не зря она тренировалась. Правда, сейчас, кроме этого заклинания, она мало что могла. А многое и вовсе перешло из разряда кое-как освоенного в категорию «порядком забытого». Но уж молнии у нее получались что надо. Она могла уже бить три, а иногда и четыре раза подряд. Правда, для этого надо было, чтобы сами молнии были не очень сильными. Но Артур, когда она решила с ним посоветоваться, такой расклад одобрил. Что толку промахиваться, стреляя на километр? Или превратить одного врага в горстку пепла, если можно с небольшой дистанции убить роту? Джоанна послушалась и продолжала тренироваться. И вот сейчас это пригодилось. Более того, в последнее время после того, как Артур подарил ей оружие, получаться стало лучше. Как иронично прокомментировал киборг. Уверенный в себе человек сделает больше сомневающегося. Кажется, он был готов к ее успехам. Теперь пригодилось и это. Она ударила восемь раз подряд. А потом все поплыло перед ее глазами. И она выпала бы, наверное, из седла, если бы не одна из спутниц вовремя среагировавшая и успевшая ее подхватить. И все равно, было хреново. Да так что Джоанна не то, что стоять. Сидеть без посторонней помощи и то некоторое время была не в состоянии. Перед глазами словно рой черных мушек вился. И что происходит вокруг, девушка понимала с трудом. Даже когда Артур, вернувшись и притащив с собой пленных, задал ей вопрос, девушка просто кивнула, не поняв, что у нее спросили. Окончательно в себя Джоанна пришла уже в пути. Ехали медленно. И девушка понимала, что это из-за нее, Артур не хотел лишний раз ее напрягать. Но на любую попытку сказать, что она уже в порядке и можно двигаться быстрее, Джоанна получала вежливый, но непреклонный отказ. Дескать, не настолько мы торопимся, чтобы из сил лишний раз выбиваться. Пришлось смириться. В том, что киборга в некоторых случаях не переубедишь, она уже убедилась. У него вообще слух был избирательным, мог услышать, как летит сова, и в то же время иной раз не мог разобрать, что от него хотят, даже если свои пожелания она будет кричать ему в ухо. Словом, Джоана поворчала для виду и сдалась, тем более, что до следующего постоялого двора они и впрямь добрались светло. А на следующий день, ближе к вечеру, Артур буднично сказал Джоане, что им навстречу движется небольшой, хотя и довольно приличный по численности отряд. Девушка лишь кивнула. Не в первый раз он ее предупреждал. Так на всякий случай, все же народ по трактам шляется всякий, и некоторые совсем не против обидеть одиноких путников. Правда, Артур таких в капусту бы живо порубил, но для собственной безопасности следовало держаться позади него. То, что в этот раз все пошло не так, как обычно, она поняла лишь через несколько минут. Назад. Шепотом рявкнул Артур. Как можно орать шепотом, Джоанна не поняла. Но у киборга это получилось неплохо. К тому, что когда Артур командует, надо исполнять, а не спрашивать, зачем и почему, девушка уяснила для себя очень давно. Поэтому не стала медлить, развернула лошадь, схватила норовистого коня гудии под устцы, увлекая за собой. Карина тоже не стала корчить из себя особо умную и независимую. Инстинкт, видать, сработал. Без лишних слов она последовала за остальными и только сам Артур остался на месте, лишь с лошади спрыгнул и замер. Они отъехали уже шагов на двадцать, когда стало ясно, почему он так странно себя ведет. Из-за поворота дороги, петляющей между холмами, как испуганные леса, неспешно выезжали всадники. Их было много, человек сорок. И при виде этого воинства Карина испуганно округлила глаза, знакомым каждой женщине движением прикрыла ладонью рот, и явственно побледнела. И было отчего. Потому что всадники эти были воинами инквизиции, причем высшего уровня посвящения, если верить золотым крестам на коротких, не стесняющих движения рясах, под которыми угадывались кольчуги, а то и панцири. Серьезные противники, рядом с которыми Джоанна была не опаснее котенка. Этих ведь и от магии защищаться учили, тем более такой примитивной, которой пока что владела она и у каждого на поясе висела по вибропиле, такой же, как и у самой Джоанны, однако смотрел киборг не на них, а на высокого человека, небрежно, как в кресле, развалившегося в седле, и возглавляющего Кавалькаду. Вот его Джоанна узнала сразу, видела несколько раз столице, кардинал, глава Инквизиции. Имени его никто не знал, равно, как и сколько ему лет. Поговаривали, Господь даровал ему вечную жизнь. Высокий, широкоплечий, всегда доброжелательный. Он и на костер людей отправлял с улыбкой. Что-то в нем было странное, что-то, чего Джоанна не замечала раньше. Перевела взгляд на Артура, потом снова на Кардинала. Опа! Они не были похожи ничем, разве что ростом до фигурой. Но привыкшая к обществу киборга девушка вдруг почувствовала между ними странную общность. И тут Джоанна поняла, почему Артур так напряжен и почему он так хотел, чтобы его спутницы отошли. В первый раз с момента их путешествия он не был уверен, что сможет их защитить. К чёрту! Джоанна спрыгнула с лошади, не глядя швырнула по воде побледневшей при виде инквизиторов герцогини. Та рефлекторно их поймала, едва не получив по лицу. Непривычное, ох, непривычны дворяне, когда их так по-барски эксплуатируют. Но сейчас было не до сантиментов. Решительно подошла к Артуру, встала слева сзади, вскинула руки. Если что, хоть кого-нибудь заклинанием она угостит. Ну или хотя бы отвлечет. Киберк, не оборачиваясь, кивнул, почувствовал ее присутствие и принял его. Между тем кардинал остановил коня, его сопровождающие тоже дисциплинированно остановились. На мгновение Джоанна подумала, что, может быть, она и ошиблась, и Артур ошибся. Случайная встреча на дороге, не более. Сейчас перекинутся парой слов и разъедутся. В глубине души она понимала, что нет, все так и должно быть, и киборг почувствовал опасность совершенно правильно, и все равно продолжала надеяться. Однако кардинал ловко спрыгнул с коня, а это значило, что надежда, пускай она и умирает последней, может спокойно вешаться. И получалось, что жить им всем осталось считанные минуты, потому что лучше умереть в бою, чем попасть в руки палачам Инквизиции. Не так больно получится. Они, сволочи, как говорят, большие затейники, и кишки на забор мотать способны очень долго. Кардинал шагнул вперед. Двое всадников попытались было двинуться за ним, но он резко вскинул над плечом сжатую в кулак левую руку, и они тут же придержали коней. Артур, по-прежнему не оборачиваясь, коротко скомандовал Джуани на месте и тоже двинулся вперед. И ровно на середине пути они сошлись. «Ну, здравствуй, Артур!» «И тебе не болеть, Джаров!» Откликнулся Артур, пытаясь установить соединение. Увы, это ему не удалось. Джаров посмотрел, сообразил, что он пытается сделать, и грустно вздохнул. «Бесполезно. Модем сгорел еще 300 лет назад. Так что словами придется!» Артур молча кивнул. «Сгорел, значит сгорел. Ничего тут не поделаешь». Однако руку с бластера не убрал. И это тоже не укрылось от внимания Джарова. «Боишься?» «Нет, просто не понимаю. Твой предел автономности не превышает 400 лет. Ты уже давно должен был перестать функционировать». «Ну, ты тоже вполне живой. А ведь младше меня всего-то лет на пять». Совсем по-человечески ухмыльнулся собеседник. «Я был в анабиозе». «А я обошелся без него. Не бери в голову. Скорее всего, у нас просто ресурс заложен с очень хорошим запасом прочности. А на практике его никто еще не проверял». «Некому было и не у кого. Я в свое время интересовался. Ни один из нас до гарантийного ресурса не дожил. Кто в бою погиб, кого на утилизацию отправили». «Понятно». Медленно растягивая слова, протянул Артур. «Да и потом. Образ жизни другой». Продолжал, не обращая внимания на скептицизм в его голосе Джаров. «Ну, посуди сам. Что тогда было? Космос, то невесомость, то перегрузки. Облучения постоянные». Жратва с консервантами. А здесь жизнь размеренная, как правило, спокойная. Продукты, опять же, экологически чистые. Болезней нет. А вот женщины как средство для снятия стресса имеются. В смысле? В прямом. Ты что, все еще свой гарем не попробовал? Я тебя поздравляю. Ты всегда казался мне просто замедленным. Но сейчас я могу сказать точно. Ты самый обычный тормоз от звездолета кардинал расхохотался свои шутки причем очевидно совершенно искренне впрочем с такими как он вообще нельзя быть ни в чем уверенным киборг первого класса серия g прозвище джаров но он его сам выбрал когда первый класс получил такое было в порядке вещей посмотрел какой-то древний чуть ли не ранней космической эпохи фильм и выбрал и создал себе имидж клоуна страшного такого клоуна Впервые с момента пробуждения Артур видел перед собой равное по возможностям существо. Ну, почти равное. Все же Джаров был киборгом иной серии, более ранней. А значит, пускай и не намного, но менее совершенным. И еще он был заточен под аналитику, тогда как Артур изначально создавался как боевик. Хорошо это или плохо, сказать было трудно. А вот то, что Джаров и Артур изначально рассматривал как вероятного противника, не нравилось ему самому категорически. Видя, что Артур его веселье не разделяет, Джарев резко оборвал смех и уже серьезнее сказал. «С биологической точки зрения, если ты помнишь, мы люди, способные к размножению, кстати. Нас ведь не зря создавали на базе человеческой ДНК. Если точнее, мы в чем-то клоны. На паре планет банк спермы вообще работает. Вернее, не знаю, как сейчас, а раньше работал исключительно на военные нужды. Потому мы и совершение обычных людей. Не конвейерное производство» а ручная работа неизвестного мастера. Довольный своей шуткой Джаров, опять рассмеялся. Правда, на сей раз коротко и куда более зло. Артур поморщился. И что из этого следует? То, что не стоит упускать возможность получить новые впечатления от жизни. Имея в виду, аккуратнее. Потому что в первый раз они могут оказаться излишне яркими. Кстати, поверь старому Лавеласу, Из тех трех баб вон та, которая блондиночка. Твоя со всеми потрохами. Та, которая младшая, кстати, тоже, но у неё больше восхищения. А вот третья смотрит на тебя скорее потребительски. Я не ошибусь, если предположу, что это та самая новоявленная герцогиня, из-за которой первоначально и разгорелся весь сырбор ошибёшься», – кивнул Артур. «У них такое поведение вырабатывается поколениями тренировок». Сочувственно кивнул старший товарищ. Все это хорошо», – мрачно ответил Артур. «Но, может, скажешь, зачем ты решил со мной встретиться?» «И, кстати, как ты меня нашел? «А с чего ты взял, что я тебя искал?» – прищурился Джаров. «Может, мы и так случайно встретились?» «И при этом твои люди целенаправленно меня искали», – фыркнул Артур. «Тапочки мои не смеши, а сказки детям рассказывай. Кстати, ты им аппаратуру делал?» «Да, знал бы ты, какой это геморрой здесь хоть что-то соорудить. И, кстати, отследить тебя мне было очень просто». Я прикинул, чтобы сделал на твоем месте, и все. Оставалось только подобрать варианты маршрута и выставить дозоры с приказом засечь и доложить. Когда ты нейтрализовал моих людей, я не бросился на перехват, а немного подождал, собирая информацию, а потом выдвинулся навстречу. Кстати, поздравляю, ты выбрал наименее вероятный маршрут. Грамотно пошел. Я от тебя даже не ожидал такого. Просто выбирал курс произвольно, используя генератор случайных чисел. Безразлично пожал плечами Артур. Хотя похвала Джарефа была ему приятна. «Грамотно сработал. Ладно, ты как хочешь. А мне на дороге стоять надоело. Предлагаю нашу встречу перенести в более удобное место. Гарантирую безопасность и неприкосновенность тебе и твоим... женщинам». «И надеюсь, понимаешь, что я могу настоять на соблюдении этих слов?» Ухмыльнулся Артур. «Понимаю». На сей раз Джареф был серьезен. «Впрочем, и ты, надеюсь, осознаешь, что не всесилен». «Возможно». Не стал пытаться оспаривать очевидное Артур. «Это радует!» Подведя таким образом черту под разговором, Джерев щелкнул пальцами. Один из его людей тут же подвел ему коня. Артур успел на миг позавидовать тому, как выдрессированы инквизиторы. Но тут же, безо всяких подсказок, ему подвели коня. Благодарно кивнув вовремя подсуетившейся Джоанне, он уселся в седло, устроился поудобнее и кивнул. «Ну что, мы готовы!» Еще с полчаса они неспешно ехали по дороге. Хорошо еще она была широкой, потому что инквизиторы ехали по левой стороне. Девушки по правой. А их предводители заняли центр, словно бы проводя между ними невидимую, но прекрасно осязаемую разделительную черту. У Артура было впечатление, что сверху на него опустили небольшую, но массивную бетонную плиту. Обстановка давила морально так, что взвыть хотелось. А вот Джарефу было все равно. Или он просто не показывал виду. Ехал себе и ехал, с легкой улыбкой глядя вдаль. И за все время поездки они не проронили ни слова. Пожалуй, некоторое оживление появилось, когда они заехали в деревню. Но именно что некоторые. Кардиналы здесь, похоже, не только знали, но и боялись. Очень быстро исчезая из поля зрения при его появлении. Наверное, оно и к лучшему. Во всяком случае, никто под копыта не угодил. И когда они подъехали к постоялому двору, народ оттуда порскнул, как тараканы, освободив не только заставленный столами первый этаж, но и комнаты на втором. Даже сам хозяин свалил с непередаваемой поспешностью. Видать, Джареф сумел внушить окружающим должное уважение к своей персоне. Оно и неудивительно, кстати. Артур, конечно, знал о нем далеко не все, но и того, что ему было известно, хватало, чтобы волосы встали дыбом аж до самой задницы. Джаров. Киборг, чье имя у многих ассоциировалось со смертью. Первый ранг получил после того, как в одиночку захватил пиратский крейсер. По слухам, тогда, поднявшись на борт и поглядев результаты его работы, болевали даже опытные видавшие виды десантники. Однако командованию было плевать на эмоции, зато эффективность работы Джарефа оно моментально оценило. Добавило класс и перевело на землю. После этого Джарев два года нигде особенно не светился, сам он на том периоде своей жизни никогда не распространялся. Однако то, что под его началом было отделение боевых киборгов, Артур знал: Знал он и о цепи несчастных случаев, прокатившихся среди земных мафиози, все со смертельным исходом, и не подкопаешься никаких следов. Зато потом Джарев прославился несколькими рейдами на враждебные планеты, где результатами его работы становились горы трупов. Словом, его было за что бояться, и своих привычек менять он, похоже, не собирался. Час спустя они с Джарефом сидели в зале. Девчонок Артур отправил спать. Инквизиторы тоже сидели по комнатам. Вряд ли они дрыхли, но приказа начальства ослушаться никто из них не решился. Приказ же был недвусмыслен. Не показываться внизу, пока идет разговор. Для удовлетворения естественных потребностей использовать черный ход, а к залу даже не приближаться вот и сидели киборги вдвоем пили густое красное вино и молчали первым нарушил тяжело скопившуюся над ними тишину джаров аккуратно поставив свой бокал он со вздохом поинтересовался как ты проснулся разбудили герцогинька нашей разбудила она ведь потомок нашего командира твоего командира если точнее я не был ему подчинен у нашей группы были свои задачи без разницы «И потом вся твоя группа погибла?» «Естественно, погибла. Когда у нас борт разворотили, кого послали дыру заделывать? Киборгов. А там радиация!» С неожиданной злостью ответил Джарев. «А у меня бойцы были, не чета многим дармоедам, у которых из достоинств лишь то, что они люди». «Это уж не ко мне. Я и сам не человек. В общем, когда замок пал, она случайно добралась до меня. Разбудила, а дальше понеслось». В нескольких коротких, но информативных фразах Артур поведал Джарафу свою историю, умолчав лишь об основной причине, по которой уехал из замка. Старый киборг слушал, не перебивая, и лишь кивнул головой, когда Артур закончил, и также кивнул, когда Артур предложил ему поведать свою историю. «У меня было все просто. Буквально через пару недель после того, как ты лег в анабиоз, я был отправлен с группой разведчиков в качестве силового прикрытия». Потом нашему капитану, все же невеликого ума был человек. Так вот, на базе группы он решил развернуть посольство в местной столице. Редкий бред, учитывая, что пять десантников и два мичмана имеют примерно такое же отношение к политике, как танк к пацифизму. Все, что они могли, это вести переговоры с позиции силы. Их порубили в капусту, никакие бластеры не спасли. А ты? А что я? «Это прерогатива дуболомов вроде тебя устраивать бойню. Не сомневаюсь, что ты сравнял бы столицу с землей. А ведь там тоже люди, ты не подумал? В общем, я предпочел тихо отступить и раствориться среди местных. Правда, мне пришлось пожертвовать кое-какими привычками, но это уже мелочи». Артур кивнул. «Действительно мелочи. Во всяком случае от того, что он отказался от своей любимой одежды, напоминающей извращенный маскарадный костюм, Джаров ничего не потерял». Сейчас, к примеру, в приличествующей кардиналу богатой одежде он выглядел намного лучше и естественнее. Да и логика в его словах определенно присутствовала. И что было дальше? Дальше? Дальше я сделал то, чего не смогли остальные. Организовал нормальное посольство. А потом случилось то, что я предположил сразу. Наши соотечественники ассимилировались, растворились в местном населении. Кто-то дал начало дворянским родам, кто-то нет. В любом случае, как организованные силы, они перестали существовать. Ну а я продолжал жить. Женился. И не один раз, кстати. Да и без этого времени даром не терял. Хе-хе. Для тебя не будет шоком, что мои потомки уже больше 400 лет сидят на престоле этого королевства? «Не будет», — подумав, ответил Артур. «Зато возникает вопрос. Ты у нас при власти. Значит, на того же короля как минимум имеешь влияние. Объясни тогда». «Как ты позволил санкционировать нападение на замок?» «Скажу по секрету. Последнее организовал я сам». Мрачно отозвался Джаров. «Но до корабля мои люди добраться не смогли. Защиты ты создал неплохую». «Но зачем?» «Ты помнишь Чупа-Чупса?» Вопросом на вопрос ответил Джаров. «Лейтенанта Петровня, что ли?» «А кого же еще? Фыркнул Джаров. «У нас других не было». «Но мало ли чего, я не знаю». «Может, пока я лежал в анабиозе, еще кто-то появился?» Усмехнулся Артур и тут же понял, что сморозил глупость. «Да уж, ты у нас никогда сообразительностью не отличался!» Джареф опрокинул в рот остаток вина из кубка, вытер губы тыльной стороной ладони. «Может, тебе напомнить, как во флоте зарабатывают прозвища?» Артур помотал головой. «Действительно, надо же такое ляпнуть. Сторонний человек прозвища среди флотских иметь не будет никогда». А здесь космонавтам после них взяться было просто неоткуда. Да и не бывает у двоих одинаковых прозвищ. Во всяком случае, пока его обладатель жив. А Петроване он хорошо помнил, что, учитывая абсолютную память киборгов, неудивительно. Невысокий, суетливый, пухлый, на тонких ножках. Действительно, издали похожей фигурой на детское лакомство. За что, в принципе, и заработал такое погонялово. Петровань был, что называется, не от мира сего. Вечно несобранный, рассеянный, физическими кондициями тоже не блистал. Словом, натуральный балласт, если бы не одно «но». Чупа-чупс был одним из лучших аналитиков на флоте. Через его мозг проходили колоссальные потоки информации, из которых он недоступными другим способами выуживал крупицы истины и составлял целостную картину процесса. И никогда не ошибался. За это его ценили, уважали и... втихую посмеивались над его внешностью. Правда, надо отдать должное. Трусом Петровань не был. И кабинетным деятелем тоже. Предпочитая мотаться с эскадрой. Считал, видите ли, что экстремальная обстановка обостряет восприятие и заставляет лучше работать мозги. Вот и сюда в результате попал вместе с остальными выжившими в катастрофе. И Артур не был уверен, что Петровань ее не предвидел. Мог, кстати. Во всяком случае, пределов его аналитических способностей Артур не знал. «Вижу, помнишь». Джаров вновь разлил вино по кубкам. Протянул один Артуру. Впрочем, это был риторический вопрос. Так вот, Петровин считал, что магия привнесена сюда извне. И есть четко локализованный источник, из которого она распространяется по миру. И что? Ему не поверили. Решили, он окончательно умом тронулся. Сейчас же я думаю, что он был нормальнее нас всех, вместе взятых. Слишком много я нашел за эти годы подтверждений его теории. Косвенных, правда. Ну а сам знаешь, количество имеет свойство переходить в качество. А дальше? А дальше все просто. Лейтенант пошел один. Его не удерживали болваны. Естественно, он не вернулся, думаю, просто не смог дойти. А ведь если бы тогда восприняли его слова всерьез, то история планеты могла сложиться совсем иначе. Почему ты так думаешь? Да, потому что Петровань был убежден. Именно магия является причиной деградации жителей планеты. Это как так? Да очень просто. Вначале магия дает людям дешевую и легкую альтернативу технологиям. В результате люди скатываются в технологическом развитии в средневековье, что мы и наблюдаем. А потом затухает и сама магия, и привыкшие рассчитывать на нее люди скатываются еще ниже. Сейчас этот процесс уже начался. Поверь мне, нынешние маги – бледная тень своих предков, и процесс этот медленный, незаметный, но при этом неудержимый, как лавина. «Думаешь, тебе еще лет двести назад позволили бы так вот запросто банки обносить? Да там сигнализация магическая такая стояла, что тебя бы обнаружили и пришибли походя. А сейчас все, разучились. И при этом давно забыли, как ставить нормальную механическую. При этом снова учиться, изобретать что-то никто не хочет». «Знаешь, совсем недавно я видел опровержение твоих слов». «Та гостиница с водой и туалетом?» Махнул рукой Джаров. «Ерунда». Сам знаешь, единичные исключения погоды не делают, и общие картины не меняют. В общем, цивилизация деградирует на глазах. И процесс этот вот-вот может достигнуть фазы, когда изменения станут необратимыми. А может и достиг уже. Я сейчас затрудняюсь давать прогнозы. То есть человеческую цивилизацию на этой планете кто-то или что-то убивает? Скорее кто-то. В силы природы такого узконаправленного действия, да еще и столь разумное, я не верю абсолютно. Плюс к тому, Первые и самые мощные проявления магии были отмечены года через три после того, как ты был погружен в анабиоз. И сразу же заметь, безо всякой паузы появилась довольно значительная группа людей, не просто владеющих магией, а обладающая немалым багажом знаний по ней. Ну, не бывает таких совпадений, не бывает. Логично. Не жалеешь, что не пошел с Чупачупсом? мрачно спросил Артур. Твой ранг позволял тебе самостоятельно принимать решения. Как сказать? Пятьсот лет назад жалел. Пойди, он тогда, честное слово, бросил бы все и пошел. Триста лет назад, не пошел бы. Тогда мои потомки уже сидели на престоле. Сейчас? Сейчас не знаю. И чего же ты хочешь от меня? Чтобы ты пошел и узнал об этом источнике магии. Люди, которых я отправлял на поиски, или ничего не нашли, или не вернулись. Но у тебя-то есть шанс. Хорошо, я подумаю. Подумаешь? На обычном бесстрастном лице старого боевого киборга было огромными буквами написано «Удивление». «Именно. Или ты считаешь, что думать можно лишь при твоем ранге? Если так, то ты крупно ошибаешься. А учитывая, что я изначально не был тебе подчинен, то приказ твой для меня сейчас так – сотрясание воздуха. Так что твое предложение…» Артур специально, чтобы не было между ними какого-либо недопонимания ситуации, выделил это слово. Я серьезно обдумаю и приму решение, но не более того. Рвать жилы за чужие интересы и голым задом гасить звезды, как наши отморозки из десанта, я не собираюсь. «Родина прикажет, будешь гасить!» Осклабился Джаров. «Хоть задом, хоть передом!» «Только не превышай своих давным-давно истекших полномочий. Родина и некий устаревший киборг – это две большие разницы». Откинувшись на спинку стула и отсолютовав Джарефу кубком с вином, Артур с усмешкой наблюдал за его реакцией. С усмешкой, правда, не значило расслабленно. Мало ли что заклинит в мозгах престарелого киборга. Вдруг решит, что прямо сейчас оторвать собеседнику голову – оптимальное решение вопроса. Так что не стоило расслабляться и вводить его в искушение. Впрочем, Джареф повел себя вполне адекватно. Похоже, устраивать побоище с неясным результатом здесь и сейчас не входило в его планы. «Тебе никогда не говорили, что ты дурак?» С легкой усмешкой на тонких губах поинтересовался Джаров. «Говорили, и не раз. Ты, в частности, и сегодня уже на это намекал». «И повторю еще раз. Хотя, надо сказать, ты повзрослел, чего я от тебя никак не ожидал. Все же ваша серия никогда особым качеством не отличалась». «Это в тебе шовинизм, говорит. На самом деле наши процессоры на 47% превосходят твои по быстродействию». «А мозги по тупости». «Согласись, ты ведь еще не понял, что с тобой произошло. Почему ты начал думать, принимать решения? Хочешь, объясню?» «По глазам вижу, хочешь?» «Как ты думаешь, за что киборгам дают первый класс?» «Думаешь, за выслугу лет и заслуги?» «Чушь, причем редкостная. Почему тогда заслуженные ветераны, до которых не только тебе, но и мне даже иной раз было, когда до Сириуса, на планетарной тяге, оставались со вторым, а то и с третьим рангом?» «Молчишь? Не знаешь?» «А тут ведь просто все. Джереф приложился к кубку и уставился на Артура немигающим взглядом. Однако игра в гляделки между киборгами могла длиться до бесконечности. Сдаваться Артур не собирался, и Джареф, хмыкнув, продолжил. «Дело в том, друг мой, что мозг любого киборга стремится к самосовершенствованию. С чем это связано, я не знаю. То ли когда-то еще на ранних этапах проектирования биороботов была сделана ошибка, которую слишком дорого и нерационально было исправлять» то ли так и задумывалось изначально. Впрочем, это не так уж и важно. Главный результат. А он у нас строго определенный». С усмешкой посмотрев на собеседника, Джареф наткнулся на его спокойный, бесстрастный взгляд. И, как показалось Артуру, вздохнул чуть разочарованно. Правда, это и впрямь могло оказаться всего лишь игрой воображения, поскольку судить об эмоциях столь опытного и старого киборга было сложно. Тем не менее, Джареф, даже если и впрямь был разочарован, не прервал свое повествование. Понимаешь, мозг киборга постоянно стремится к развитию, создавая новые нейронные связи. У кого-то быстрее и больше, у кого-то практически закостеневая на ранних этапах. Так вот, чем больше этих связей, тем эффективнее действие киборга. Именно поэтому те из нас, мозги которых не развиваются или развиваются медленно, застревают на низших рангах. Те же, у кого они развиваются активно, поднимаются выше. Но есть один нюанс. Дело в том, что со временем нейронные связи и процессор начинают вступать в конфликт. Программа требует одного, жизненный опыт другого. Понимаешь? «Да», – лаконично ответил Артур. «Это радует. А вот дальше есть два варианта. Или подрезать мозги, чтобы не мешались. Или наоборот, убрать программные ограничения. Самые необходимые оставить, и все. Те, которые идут на первый ранг, подвергаются одной из двух этих операций. Там много нюансов, но могу тебе сказать сразу. У меня убраны программные ограничения, а тебе ограничили бы развитие. Программное обеспечение бы усилили, а вот мозг, наоборот, прижгли бы. Почему? Если Джареф хотел удивить собеседника, то ему это удалось. Что он не обманывает, Артур видел. Да и не принято было в их среде так вот друг друга разводить. Почему? «Да потому, друг мой, что твоя серия изначально была дефектная. Слишком мощный процессор. Живая ткань тоже имеет свои ограничения. И на данном технологическом уровне киборги, похоже, достигли своего предела. Если вкратце, твой процессор выдает слишком мощное излучение, подавляя и нарушая функционирование биологической ткани». «А мне думается наоборот». «Напрасно. Ты перевалил этот этап, но не думал, почему. Ты лежал в анабиозе, и процессор был отключен. Вернее, функционировал в спящем режиме. А вот мозг, пусть и медленно, но развивался. Вот и получилось, что живая ткань начала доминировать. Кстати, раздвоение личности не замечаешь? Нет. Это радует. Значит, сработала аварийная программа, ограничивающая функционирование командных функций процессора. Это было сделано как раз на случай, если по какой-либо причине не удастся провести плановую операцию, что мы сейчас, в общем-то, и наблюдаем. А вот если она не срабатывает, Что тоже случалось? Начинаются проблемы. Спятивший киборг – это, знаешь ли, не самое лучшее, что можно встретить в нашей галактике. Значит, мне повезло. Я бы на твоем месте не торопился радоваться. Есть два нехороших нюанса, о которых ты не подумал. И какие же? Простые. Во-первых, ты длительное время находился в анабиозе, в зоне повышенной радиации. Что у тебя могло при таких раскладах намутировать в мозгах, я даже не представляю. А могло и не намутировать. «Могло», – согласно кивнул Джаров, потягиваясь, как сытый кот. «Но я бы не обольщался. И потом, есть еще и во-вторых. Не забывай, мальчик мой, что сейчас твой процессор работает в штатном режиме, а значит, мозги твои подвергаются нешуточному воздействию его излучения. И что будет дальше? Честно, не знаю. Но подозреваю, ничего хорошего. Во всяком случае, с большой долей вероятности, у тебя довольно скоро начнутся проблемы со здоровьем. Не знаю, правда, насколько серьезные но может статься вплоть до летальных. Кстати, есть еще и в третьих. Аварийная программа не заменяет операции, лишь дает отсрочку с непредсказуемым результатом в финале.